Глава 24. Люси. 6 месяцев спустя. Лондон. В лондонской весне есть что-то волшебное. Впрочем, не исключено, что распускающиеся почки на деревьях и цветы в Гайд-парке просто напоминали Люси о переменах в её жизни, произошедших за последние 6 месяцев. Работать в Хейвуд-Хилле было упоительно. Люси курировала библиотеки нескольких домов в Лондоне и пригородах, трудилась над собранием книг для одного исторического особняка, а недавно её попросили заняться библиотекой замка, находившегося на границе Англии и Шотландии. Она также вела проекты для частных коллекционеров, музеев и даже для нескольких кафе и отелей. С момента прибытия в Лондон Люси ни разу не пожалела о своём решении. Вивьен вместе со своей семьёй приезжала к ней на Рождество и Новый год и влюбилась в Гэвина почти так же, как Люси. Лишь одно обстоятельство не давало Люси покоя то, что она так и не нашла Софи Гордон. Несколько раз она полагала, что близка к цели, когда получала ответы от потомков. Увы, оказывалось, что их Софи, хотя и были волонтёрами на войне, либо жили в Соединённых Штатах, либо служили в женских сухопутных войсках. Ни одна из этих Софи не имела отношения к лондонской службе ПВО. Но Люси не сдавалась. Она была уверена, в один прекрасный день разгадает эту тайну. Налив в бокал вина, она устроилась на диване, чтобы почитать роман. Скоро его будут обсуждать в книжном клубе, созданном Люси в Хейвуд-Хилле. Минуту спустя входная дверь распахнулась. «Солнышко, я дома!» Такими словами всегда приветствовал её Гевин, возвращаясь с работы в их квартиру на Кёрзен-стрит. Закрыв книгу, Люсив вскочила с дивана. На ужин возьмём еду на вынос, предложила она. Итальянскую? Годится. Тебе кое-что пришло по почте. Гевин вручил ей прямоугольный конверт кремового цвета. Взглянув на обратный адрес, она поняла, что это письмо от Марины Мактевиш. женщины из Канады, которой Люси написала месяц назад. Ещё один тупик, я уверена. Но она ошибалась. Сердце бешено забилось, когда она пробежала глазами текст. Гэвин, мы нашли Айрис. Послушай. Дорогая Люси. Я была счастлива получить ваше письмо. Думаю, моя мама, Софи Гордон, именно та женщина, которую вы разыскиваете. Она приехала в Канаду после Второй мировой войны вместе с моим отцом, за которого вышла замуж. Выйдя на пенсию, они вернулись в Северную Англию, ближе к маминой семье. Прилагаю её адрес и номер телефона, чтобы вы смогли с ней связаться. Теперь она Софи Мактериш и ждёт вашего звонка. Я не хотела портить сюрприз и потому не рассказала ей о записке от мисс Митфорд. Оставляю это вам. В награду за поиски, которые, по-видимому, были очень долгими. С наилучшими пожеланиями, Марина Мактевиш. Я принесу шампанское, сказал Гэвин, когда Люси вскрикнула от восторга. А я найду сотовый. Схватив дрожащими руками телефон, Люси сразу принялась набирать номер Софи. Она давно ждала возможности пообщаться с этой женщиной, так много значившей в её жизни. Палец замер над последней цифрой. "С тобой всё в порядке?" спросил Гэвин. "Да, просто нервы. Я не знаю, что говорить". "Ну, конечно, знаешь", успокоил её Гэвин, погладив по плечу. Вероятно, та репетировала эту речь с восьмилетнего возраста или, как минимум, в течение тех месяцев, что занималась поисками. Люси рассмеялась. "Верно. Давай, нажимай на кнопку вызова". Кивнув Люси закончила набирать номер и замерла в ожидании, либо радости, которая придёт с ответом, либо разочарования, когда включится голосовая почта. Наконец она услышала хриплый голос явно пожилой женщины. Миссис Макбетвиш, говорит Люси Сенклер. Я только что получила письмо от вашей дочери. На другом конце линии раздался прерывистый вздох. Ох, дорогая, я так рада, что вы позвонили. Люси с облегчением перевела дух. «Спасибо за то, что согласились поговорить со мной. Друг Нэнси, мой друг». В голосе Софи звучала радость. «Признаться, я никогда не встречалась с ней. Судьба беспощадная, Нэнси ушла из этого мира ещё до рождения, Люси. Но она живёт в вашем сердце», — сказала Софи. «Она знает, она понимает». «Почти всю мою жизнь», — сказала Люси. «Я не знаю». А вы всегда были в её сердце и в моём. Они проболтали почти час, и Софи дала отбой только после того, как Люси пообещала сесть на поезд и приехать к ней на чай в следующие выходные. Закончив разговор, Люси сидела, не отводя глаз от письма, лежавшего у неё на коленях. Слёзы радости струились по щекам, и она вытирала их. Как я хотела бы, чтобы мама была жива и встретилась с Софи. О, как я хотела бы видеть её сейчас здесь. Она здесь, Гэвин поднял руку Люси с колен и прижал к её сердцу. Она всегда с тобой. Ты завершила поиски, раскрыла тайну, над которой вы вдвоём бились столько лет. Ты прав. И быть может, мне это было необходимо. Без поисков Айрис И без тех мест, куда они меня привели, я, возможно, никогда не открыла бы в себе то, что знаю сейчас. Я научилась брать свои мечты в собственные руки. Поцеловав Гевина в подбородок, Люси прижалась щекой к его груди. Я могла бы вернуться в Вашингтон, не стать куратором в Хейвуд-Хилле и не встретить одного шотландского библиофила, с которым готова провести остаток жизни. Вот что я тебе скажу, барышня, ответил Гевин. Возможно, твоя любовь к книгам Нэнси Митфорд и стремление разгадать тайну Айрис и направили тебя по этому пути. Однако, добилась всего ты сама. Люси улыбнулась. Гэвин прав. Когда пришло время, она нашла в себе мужество пуститься на поиски счастья и своего будущего. Совсем как Нэнси Митфорд.